Глава седьмая. День за два, как на войне. Судя по всему, допрос сегодня не состоится, сказал Богданов, и, оглянувшись, приказал Усачеву: возьми у него био материал, собери одежду и сразу в лабораторию. Сделаю, обещал криминалист. Давай перенесем его в спальню. Но тут мешал Стегачев. Мы сами, Кирилл, помоги мне. Они подступили к урву, подняли его и перетащили в другую комнату. Теперь вы прошу покинуть помещение, распорядился Богданов. А мы не собирались здесь оставаться, рыкнул Тигачёв и направился к выходу. Ульяна и Кирилл пошли за ним. В коридоре Денис Андреевич задержался. "Идёмте в директорский кабинет, нужно поговорить. Кабинет я отдал в распоряжение следователя", сообщил Кирилл. "Можно пойти ко мне?", предложила Ульяна. Когда они вошли в номер, Надежда быстро собрала со стола колоду Таро. Негадать и на любовь. Слышала песню? Подойдя, Тигачёв похлопал её по руке. Оставь тебя нас, милая. Она о взглянула Лену и так и в нога. Иди. Я у себя. Покинув комнату, Надежда прикрыла дверь. Дождавшись, пока все рассядутся, Тигачёв приглушённо заговорил. Итак, сразу к делу, без лирических отступлений. За неделю с гаком до юбилея и открытия пансионата мы имеем гроб с непозным телом и убийство акционера Он строго взглянул на Ульену. Вот тебе задание: расследование по обоим делам держать под строжайшим контролем и ни в коем случае не допускать широкой огласки. Появится возможность развалить, не стесняйся. Как будем договариваться? Без генерала на меня войтись, проговорила она. Кому надо, я уже позвонила. Богданов сам тебе всё расскажет. Да, протянул Кирилл. Неужели убийца Гуров? Это не имеет значения. Тигачёв заходил по комнате. Ситуацию нужно спасать при любом раскладе. Вы правы, поддержала его Ульяна. Но действовать надо с умом. На меня особенно не рассчитывайте. Имейте в виду, что я в любой момент могу, он перевёл взгляд на стол, где только что лежали карты Надежды и Продозу. Могу выпустить из колоды. Счёт идёт на месяцы, может быть, на недели. Конечно же, мы обо всём позаботимся, Кирилл посмотрел на него с сочувствием. Занимайтесь своим здоровьем. Делайте все, что нужно, и держите меня в курсе, сказал Тигачев и вышел из номера. Жаль его, обронила Ульяна. Старейк держится молодцом. Кирилл взял ее за руку. Прости меня, сестра. За что? Хотел, чтобы ты отдохнула, дух перевела, а здесь такое. Никто не знал, что все так получится. Ульяна встала из-за стола и направилась к двери. Мне тоже нужно идти в встречу с Дюкво. Он только что вернулся из города, чувствовать себя виноватым. С чего это вдруг? Вчера я сам его отпустил. Скажи Надежде, что мы разошлись. Проводив её взглядом, Кирилл подошёл к комнате Надежды и постучал. Можно? Дверь открылась, и Надежда вышла в гостиную. Так быстро закончили? Да, извини. Надежда сморщила нос и с улыбкой взглянула на Кирилла. А она у тебя осталась? Не понял. Дурацкая привычка извиняться, не будучи виноватым. Ах, это. Кирилл покраснел и переборол себя, взглянул ей в глаза. Слышала про убийство? Мне страшно здесь оставаться. Завтра же уезжаю. Надежда всхлипнула и закрыла лицо ладонями. Он взял её за руку. Часики, те самые. Она доверчиво посмотрела ему в глаза. Узнал? Я купила их с первой зарплаты. Давай сегодня поужинаем, вдруг предложила Надежда и уточнила, вдвоём. Кирилл отпустил её руку и резко отпрянул. "Нет, не могу. Прости", растерялась Надежда. "Город Бога, прости и забудь. Не знаю, что на меня нашло". Он вышел в прихожую и перед тем, как уйти, кивнул на её часы. "Выбрось, они давно вышли из моды". Улена подошла к барной стойке, за которой сидел Дюков. Заметив её, бармен предложил: "Кофе? Американo, пожалуйста". Она развернулась к Дюкову. С Богдановым говорили? Глотнув воды, он поперхнулся, и она похлопала его по спине. Ну-ну, простите, Ульяна Сергеевна, за что? Виноват, в нужный момент не оказался на месте. Такое могло случиться когда угодно. Я осматривал место преступления, не понимаю, зачем Гуруву полезла фургон. Меня интересует другое. Что? Предвнушив Зюков на восторгше. Удавку видели? Спросила Ульяна. Криминалист показал. Тесемку оторвали от фартука, его мы с надеждой нашли в своем номере. Я не совсем понимаю. Неважно. Важно лишь то, что этот фартук я дала горничной. Когда? Вчера перед обедом. Теперь нам нужно отыскать горничную и узнать, куда она дела фарту. В вашем крыле дежурила Славьева. Дюков достал телефон и, выбрав номер, нажал кнопку вызова. Звоните ей, поинтересовался Влена. Он молча кивнул, но уже через мгновение убрал трубку от уха и разочарованно сообщил: "Вне доступа. Где она живет? Деревня, неподалеку, но иногда в перерывах между сменами ездит к матери в за сто пятьдесят километров. Там связи нет. Тища какая-то", проговорила Ульяна. "Связь, кажется, теперь есть везде. Поверьте мне, нет. Зачастую отсюда и сюда трудно дозвониться. Пансионат находится в низинке между холмами." Мобильники плохо берут. Нужен мощный ретранслятор. Почему до сих пор не поставили? Этим вопросом занимается Флеер. Вернёмся к горничной. Когда у неё следующая смена? Соловьёва работает сутки через двое. Сегодня утром она сменилась. Вот и считайте, задумавшись, Ульяна спросила. А если нам самим к ней поехать? Поехать-то можно, Дюков почесал в затылке и с сожалением в голосе закончил свою мысль. до да знать бы куда. Это плохо. Кто посомневался? Ульяна строго посмотрела на Дюкова. Что делать, Соловьёв, и подумаю. Вам нужно переговорить с персоналом о неразглашении информации. Сделать внушение обо всём, что случилось в пансионате Молчок, вплоть до увольнения. Ясно. И уточните у Руднева, есть ли в трудовых договорах пункт о конфиденциальности. Если нет, в срочном порядке оформите и подписать. Понял. На эту же тему побеседовать с Подольским, пусть сам решит, как донести наши требования до съемочной группы. Если потребуется, можете привлечь Флейера, у них хороший контакт. Будет сделано. Знаете, где сейчас Богданов? Понтиросовался она. Дюков по военному аэропорту тавал. Видел его у коттеджа. Теперь приступайте к выполнению задач. По результатам докладывайте. Разрешите идти. Идите. Барман принёс долгожданный кофе. Взглянув на часы, было 7. Ульяна вспомнила, что с утра ничего не ела. "Можете сорудить бутерброд? С копчёной колбасой подойдёт?" осведомился барман. "Вполне". За её спиной раздался знакомый голос. "Мне тоже сделайте два". На табурет рядом с ней сел Богданов. "У нас мало времени". "У нас это у кого?" спросила Ульяна. А то вы не знаете, ухмыльнулся ей в лицо следователь. Есть приказ привлечь вас к расследованию, так что не расслабляйтесь. Чуть помолчав, Ульяна осведомилась. Вы капитан? Что с того? Я старше вас по званию и по должности, так что попрошу не забываться. Так точно. Богданов снял пиджак и расстегнул воротник рубашки. Почему не отвечаете на звонки? Ульяна проверила телефоны и поджала губы. Вы не звонили? Звонил, отчеканил он. Тогда дело в связи. Она здесь из рук вон плохая. Хотеть что-то сообщить? Пожалуй, только одно. Голыми руками вас не возьмёшь. Раньше мой мурк оводство звонил только Гуров, теперь наследство пытается влиять тягачу. Обстоятельства его вынуждают. Богданов неопределённо кивнул, я отвлёкся на бармена, который принёс еду. Оставьте на подносе, мы разберёмся. Он по-хозяйски расставил тарелки на барной стойке. Выполномочен сообщить, что отныне вы принимаете официальное участие в расследовании обоих дел. Я готова. И именно этого я и боюсь. Почему? Ульяна удивлённо уставилась на него. Могу предположить, что вам вменили в обязанность развалить оба дела, и, учитывая ваши компетенции, вы справитесь с этим без труда. Не донеся до дарта бутерброда, она положила его на тарелку и в упоров взглянул на следователя. У меня есть свой кодекс чести. Мне известно, за что вас отстранили от работы. Ульяна болезненно сморщила лицо и размеренно делая недолгие паузы, объяснила: отстранили только на время. Уголовное дело не заведено, и обвинения против меня до сих пор не выдвинуты. Нисколько не удивлен, с такими покровителями как у вас и в должности восстановят. Какой смысл в подобных разговорах? Никакого. Просто хотелось, чтобы вы знали, что я в курсе. Ну, сказали и что? Теперь можем работать. Пожалуй. Она провела ладонями по лицу, словно умылась, и заговорила другим обыденным тоном. Кто-нибудь из следственной группы смотрел записи с видеокамер. Смотрят, нехтя проранил Богданов. Людей вам хватает? Из района прислали подмогу двух оперов и одного следователя. Что-нибудь нашли? Вместо ответа Богданов посмотрел на часы, сунул в рот кусок бутерброда из хлеба бурета. "Идёмте куда?" поинтересовался Ульяна. "В кабинет вашего брата. Сейчас сюда придёт Светлана Ерёмина, администратор съёмочной группы, которая обнаружила труп". Ерёмина подждала их в коридоре. Втроём они вошли в кабинет и расположились вокруг стола. Богданов снял пиджак и бросил его на соседний стул. "Значит так, Сейчас вы расскажете всё, как было, а потом мы запишем. С какого момента начинать? спросил Ерёмина. С того момента, когда вы увидели Горову. Убитую? уточнила она. Живую. С этого начинайте. Примерно в половине 12 я заглянула в Гремваген. Прошу прощения, мешался Лена. Можно задать вопрос? Для чего вам нужен Гремваген? Я бы не спрашивала, если бы вы снимали сериал. Там актёры, костюмы, грим, Но здесь-то по сути рекламный ролик. В проекте заняты пять статистов, двое взрослых и трое детей. Они изображают отдыхающих. Ага. Теперь мне все ясно. Продолжайте, распорядился Богдан. Еле именно снова заговорила. Я заглянула в гримваги и увидела, что в кресле сидит посторонняя. Видели ее со спины? Нет. Зачем же? Когда я делала замечания, она сидела в кресле, развернувшись ко мне. Что именно вы ей сказали? Сначала спросила, что она делает в Гремвагене, и что ответила Гурова: ничего, смотрел на меня, как будто не понимает. А вы? Я сказала ей уходите, но в этот момент меня вызвали по радио на площадку, и я побежала туда. Стало быть, при вас Гурова не ушла, даже не шелохнулась. Чуть помолчав, Богданов снова спросил: кроме Гурова и в Гремвагене был кто-то еще? Водитель, но он находился в кабине. Видели его? Нет, шторки в кабине были задёрнуты, значит, он спал. В фургоне рядом с Гуровы никого не заметили. Вроде нет, замешкавшись, Ерёмина покачала головой. Она была одна. Когда вы зашли в гримваген, что она делала? Я не поняла. Может быть, говорил по телефону? Знаете, так бывает, человеку нужно поговорить, и он уединяется там, где его не слышат. Нет, по телефону она не говорила, хотя что? живо заинтересовалась Ульяна. Когда я заходила в гримваген, я услышала голоса, но они могли доноситься с улицы. Теперь о том, когда вы обнаружили труп. Минут через 20, может, чуть меньше, вошла эта особа, как сидела, так и сидит, но только теперь спиной ко мне. Я глянула на её отражение в зеркале и сразу всё поняла, что именно, ну, то, что она убита, это же видно. Как поступили дальше? Выбежал на улицу и быстро к Подольскому. Он сообщил администратору пансионата. Дальше вы знаете. Богданов недовольно закрикнул и достал из кожаной папки бланк. Взглянув на Юрьева, предупредил: «Прежде чем начнем писать протокол, прошу вас сосредоточиться и вспомнить все, что вы могли упустить». Игорь Константинович неожиданно вмешался Ульяна: «Можем ненадолго прерваться? Для чего?» Спросил Богданов, и было видно, что он недоволен. Надо кое-что прояснить. Она поднялась и направилась к двери. Идите за мной. Следователь в нехоте поднялся и еременно пошла вслед за ним. В вестибюле за столами в области лобби расположились несколько полицейских, которые проводили опрос. Процесс утомительный и практически бесконечный. Вдали не толпились несколько десятков человек, среди которых были сотрудники пансионата и члены съемочной группы. Все ожидали своей очереди, чтобы дать показания. Русское многоголосие стихло, когда через вестибюль к двери поочерёдно проследовали Ульяна, Ерёмина и Богдана. Спустившись с крыльца, они подошли к фургону. Что дальше? спросил следователь. Ульяна поднялась по ступеням к гринвагену и распорядилась: "Светлана, поверните спиной и ждите, когда я вас позову. Потом войдите внутрь и остановитесь там, откуда вы говорили с погибшей". Ерёмина отвернулась. Ульяна жестом предложила Богдану выйти за ней. Через минуту из фургона раздался её голос: "Давайте". Ерёмина поднялась в фургон, сделала шаг из-за мерлоу двери. Ульяна сидела в кресле у громёрного столика, обернувшись лицом к ней. "Что видите? Вас? Что ещё? Кресло, столик, вешала с одеждой. Смотрите внимательно, от этого многое зависит". "Да нет же здесь больше ничего. Зачем спрашивает?" В тот же момент из одежной стойки вышел Богдан. Меня стал быть не заметили? Нет. Улена посмотрел на следователей и вопросительно склонила голову. "Но «Ну, теперь вам понятно? Можете идти", сказал он Ерёмины. "Ждите у кабинета, я скоро приду". И после того, как она ушла, продолжил обращаясь к Улене. "Хотеть сказать, что горе было не одна, это же очевидно. Убийца прятался за одеждой. Я не скажу, что это для меня откровение". "На, думаю, так и было", сказал Богданов и вышел на улицу. Улена догнала его в тот момент, когда он стучал кулаком в дверь кабины. За стеклом отдернулась шторка и показалась усатая физиономия пятидесятилетнего толстяка. "Чего ещё? Выходи. Меня уже просили. Давай, давай, поживее". Толстяк вывалился из кабины в шортах и тапочках. "Но Вы слышите, когда кто-то заходит в фургон?" Я не прислушиваюсь, мне за это не платят. Кто собственник транспортного средства? Я. Водитель испуганно подобрался. А что? Выходит, что фургон может забрать кто угодно? За этим пусть следят арендаторы, киношники, то есть пусть за этим следят. В период с 11:00 утра до 12:00 ничего не заметили? Меня уже спрашивали. Говорю вам, я спал. Богданов расстроенногляделся и снова остановил свой взгляд на водителе. Свободен. Потом взглянул на Ульяна. Сколько сейчас времени? Около девяти. Думаю, на сегодня закончили. Завтра в десять утра жду вас в кабинете. Что делать с Гуровым? С него и начнем, разумеется, после того, как он проспицется. Прошу прощения. Заметив надежду Ульяна сделала несколько шагов, после чего в трапеях попрощалась. До свидания. До завтра. Богданов проводил ее удивленным взглядом. она тем временем уже бежала на перерез надежде, которая шагала с чемоданом к воротам пансионата. Стой! Заметив подругу, Надежда прибавила шага, но Ульяна ее настигла. Ты куда? Домой, подальше от этого страшного места. Подожди, давай поговорим. Ульяна сбрала у нее чемодан. Уже стемнело и сюда не ходят автобусы. Мне все равно. Надежда заплакала и уткнулась в плечо подруги. Уля. Кирилл не любит меня, он больше не любит. Сам так сказал, спросила Ульяна и не получив ответа, вздохнула. Идём в номер, там поговорим.